глава 33. «Дверь нам сломает сосед Мешкова», — говорила Мила, сидя на переднем сиденье такси и поедая шоколадку. «Мы ведь не соврем, когда скажем, что Мешков погиб, и с его мамой нужно что-то делать, предварительно освободив ее из заточения, конечно». «Ума не приложу! Откуда там могла взяться пожилая женщина?» — вслух удивлялась Лариса. Тем более подозрительно, что она не выходит на улицу подышать свежим воздухом. Мешков говорил всем, что старушка с приветом. А еще он говорил, что это его мамочка. Да-да, поэтому я просто сгораю от нетерпения. Сказать по совести, сосед-пенсионер очень долго сомневался, прежде чем согласился вскрыть дверь дачи Мешкова. Он полагал, что в подобном мероприятии должны участвовать представители правоохранительных органов или хотя бы какой-нибудь адвокат. Он так надоел Ларисе с милой своим занудством, что они заявили, будто обойдутся своими силами. Тогда только сосед перестал зудеть, взял инструменты и отправился к даче Мешкова. Ему потребовалось не меньше 15 минут, чтобы справиться с задачей. Оказавшись, наконец, в доме, все трое одновременно услышали стоны доносящиеся из-за двери в углу комнаты. мило отважно бросилась туда и дернула дверь на себя. Дверь была заперта на ключ. Ключа в ней не оказалось. «Эй, кто там?» — храбрясь крикнула Лариса. Никто не отозвался, а через минуту до их слуха снова донесся душераздирающий стон. Тут уж старик не стал никого получать а молча взялся за дело. С этой дверью он справился за пару минут и первым заглянул в кладовку, где не было окон. Впрочем, под потолком висела голая лампочка, и, нашарив на стене выключатель, потенциальный освободитель старушек хлопнул по нему ладонью. Однако на кровати лежала никакая не старушка, а похожая на привидение Вика Ступавина. Она была бела, прозрачна и пребывала в беспамятстве. «Какая же это мама?» – растерялся пенсионер. «Молодая женщина. Но я ведь не видел ее в окно. Точнее, не ее». «Мама, по всей видимости, вот она», – ответила Мила и показала на седой парик и очки, лежавшие на столике. Вероятно, Мешков, поселив здесь узницу, боялся, что она будет шуметь и привлечет к себе внимание соседей. Чтобы объяснить всё наилучшим образом, он и выдумал полоумную маму. И время от времени сам играл эту роль, попивая чаёк возле окошка в парике и очках. Вика снова застонала. — Вот тебе и Испания! — пробормотала Мила. Эти типы даже об открытке подумали. С ума сойти! Хотя, вероятно, это дело рук одного Мешкова. Ведь лушкин уверен, что Мешков убил Вику. Вероятно, тот держал ее здесь в качестве Джокера. «Живой Викой можно было шантажировать всю команду», — подхватила Лариса. «И еще, помнишь тот день, когда мы с тобой ездили в Горелого?» «М-м-м», промычала Лариса. «Меня после этого постоянно преследовала какая-то мысль, которая все никак не могла принять ясные очертания. Теперь я поняла». Меня еще тогда поразило, почему шофер, шофер сидит в комнате вместе с деловыми партнерами и на равных участвует в производственном, так сказать, совещании. — А я об этом как-то даже не задумывалась, — растерянно развела руками Лариса. — Надо же, действительно! Я так привыкла к присутствию Мешкова, к тому, что он появлялся тут тут, то там. Вика снова застонала. — Что же вы? — Накинулась Лариса на перетаптывающегося с ноги на ногу соседа. «Бегите, вызывайте скорую и милицию. Расскажите все сами, а нам надо ехать». «Куда?» — растерялся тот. «Радовать друзей и повергать в ужас врагов», — ответила вместо нее Мила.